Глава 35. Что ж теперь поделать, Лиен? Хотел постучаться, но тут же передумал, дотрагиваясь до ручки. Надавив на нее, толкнул дверь, шагая в спальню отца. Лиен? Удивленно вскинул он брови, сидя на кровати и копошась в бумагах. Ты не спишь. Облегченно выдохнул я, чувствуя, как эмоции снова закипают под кожей, норовя взять надо мной вверх. «Нет», — мотнул он головой, — «а ты в последнее время довольно-таки странно наносишь свои визиты. Не подумай», — усмехнулся родитель, откладывая бумаги в сторону, — «не то, чтобы я жалуюсь. Мне приятно, что ты решил пойти на контакт, просто немного пугая твоя манера внезапного появления». «Отец», — сделав глубокий вдох, я шагнул за порог, прикрывая дверь. Руки задрожали, язык внезапно прилип к небу, и как бы я ни пытался выдавить из себя хотя бы слово, ни черта не получалось. Смотрел на него, не отрываясь, пока папа ждал хоть каких-то действий с моей стороны. Так, вздохнул он, не нравится мне твое выражение лица. Что случилось, сын? Помолвка разорвана. Я лично проконтролировал что-то еще. Да кивнул ему, не зная, как попросить о том, чтобы он отправился со мной к тетке Элис и попытался добиться от нее правды. «Лиен!» Отец откинул одеяло в сторону, поднялся на ноги и подошел ко мне, опуская ладони на мои плечи. «Ну же, смелее! Что случилось?» «Ты можешь?» Волнение накрылось головой. «Черт, нужно взять себя в руки!» «Можешь отложить свою поездку и уделить мне завтрашнее утро», произнес на выдохе, наблюдая замешательство на лице родителя. «А ты откуда про поездку узнал?» удивился герцог фон Харт. «Мать рассказала?» «Расскажет она. Как же?» скрипнул я зубами, чувствуя, как ярость смешивается с кровью, разжигая пламя. «Кроме нее больше никто не знал», нахмурился родитель. «Знал». Точнее знала, служанка. Как ни странно, но отрицательные эмоции придали решительности и сил. И я ей очень благодарен, ведь она решила предупредить, что матушка обманула меня. «В чем именно?» Взгляд отца стал пронзительным. «Она знала, что я хочу поговорить с тобой, но посоветовала сделать это завтра утром». «Так я же...» «Вот именно!» Рыкнул, стискивая пальцы в кулаки. «Сын, ты...» — герцог фон Харт сжал мое плечо. «Не вздумай вспыхнуть. Успокойся». Она понимала. Меня начинало трясти. «Что мы не встретимся с тобой, потому что ты уезжаешь еще до наступления рассвета?» Но не сказала ни слова. Я едва ли не кричал. Ведь было больно от того, что матушка предала меня. Теперь это стало как никогда понятно. Давай поговорим. Присядь. Папа махнул рукой в сторону дивана, куда я и рванул, но опускаться на него не спешил, расхаживая рядом из стороны в сторону, словно запертый в клетке хищник. «Лиен, от тебя искры сыплются». Родитель взял в руку тапок, прихлопывая ими места на ковре и мебели, от которых начинал идти дымок. «Просто послушай, ладно, не перебивай, прошу, и пусть тебе сказанное мной покажется бредом сумасшедшего, но знай, «Я считаю, что прав во всем». Далее потек мой сбивчивый и временами слишком эмоциональный рассказ. Я махал руками, рычал и с силой сжимал зубы. Мне было обидно и горько, ведь с каждым произнесенным словом вина матери проявлялась все отчетливее. Отец, пока я излагал свои мысли, неподкрепленные доказательствами, слушал меня внимательно – Временами он хмурился, иногда отводил задумчивый взгляд в сторону, а в самом конце и вовсе выставил руку, прося поймать тишину. «Даже не знаю, что сказать», — вздохнул он, поджимая губы. «Ты не веришь мне, я понимаю», — закивал, кидаясь к нему. «Папа», — мой голос дрогнул, но я смог взять себя в руки, пусть это далось не так уж легко. «Я прошу тебя, давай проверим, пожалуйста, просто проверим», Я не могу избавиться от мысли, что помолвка Элис с этим стариком вызвана давлением матери. «Лиен», – вздохнул родитель, – «я понимаю», – шумно втянул носом воздух, перебивая, – «у тебя есть долг перед правителем нашего государства, ведь ты его доверенное лицо. Еще понимаю, что к каждой поездке ты готовишься заранее и ни разу не откладывал свой запланированный маршрут или время отправления». Но я могу обратиться за помощью только к тебе. Сын. В глазах отца появилась грусть. Как прикажешь мне дальше жить? Из моей груди вырвался рев, а ладони против воли вспыхнули, освещая комнату. Как я буду дышать, зная, что она идет под венец со стариком? Да плевать на этого старика. Пламя двинулось вверх по моим рукам, достигая плеч. Я никому ее не отдам, слышишь? Тело било крупная дрожь. Из-за меня мать вынудила ее тетку сыграть скорую свадьбу. Она уверена, что, избавившись от Элис, Аделла станет моей супругой. Но не бывать этому! Заорал я во все горло, и меня с ног до головы облизало пламя, превращаясь в огненного элементаля. Отец сидел напротив, и в его глазах отражался полыхающий я. «Ну и что ты здесь устроил?» — вздохнул он, усмехаясь, влюбился. «Я рад, что ты испытываешь столь сильное чувство, мальчик мой». Тяжело дыша, я пытался взять под контроль стихию, которая рвалась в бой. «Я прошу», — мой голос был наполнен мольбой, «отложи свою поездку, помоги мне узнать правду». «Что будет, если мать окажется непричастна?» спросил родитель, складывая руки на груди. «Мне не стоило раздумывать над ответом, потому что я и так знал его». «Понятно», — хивнул папа, как-то странно улыбаясь. «Ничего другого от тебя я не ожидал». «Что ж», — вздохнул он, «давай-ка для начала узнаем правду, а потом попробуем расторгнуть помолвку». «От каждого слова отца мое бедное сердце билось все чаще, норовя выпрыгнуть из груди». «Думаю, здесь дело в деньгах», – размышлял родитель, а я в это время готов был кинуться к нему с объятиями. «Предложим большую сумму. Уж с финансами проблем у нас нет, слава богам». Но, Лиен, серьезный взгляд герцога фон Харта пригвоздил меня к месту. «Пообещай, что без моего согласия ты не станешь объявлять о помолвке и уж тем более избегать с этой девушкой. Встречайтесь. «Я не против. Понимаю, ты веришь в ее искренность, и не хочу обижать тебя, как и ее, но позволь мне, старику, проверить ваши чувства временем. Если они настоящие, то проблем не возникнет. Разреши получше узнать эту девушку. Все-таки она может стать моей невесткой». «Папа, эмоции били через край. О таком исходе я даже мечтать не мог». «Конечно, я согласен!» «Ну вот и договорились!» Довольно кивнул родитель. «А теперь гаси свое пламя и иди спать. Завтра в восемь утра я буду ждать тебя возле парадного входа. Поедем спасать твою ненаглядную. Что ж теперь поделать?»